Глава 33. Осенний ветер тревожно гудит и завывает в развивающихся лентах пластиковой фасадной пленки, скрывающей строительные леса на площади Ярмера, где образовалась приличная пробка. Белый служебный автомобиль с сиреной и проблесковым маячком на крыше совершает рискованный маневр. Выезжает на тротуар, Раскакивает мимо ремонтируемого здания, но потом оказывается зажатым позади муниципального грузовика с кучей мокрых листьев в кузове. о нельзя ли поточнее? Откуда поступает сигнал? Тулин сидит за рулем с нетерпением, ожидая ответа эксперта по радиотелефону и пытается объехать коммунальный грузовик. Сигнал с мобильника поступает с участка между т а г е н с в о й и Озерами. Владелец движется сейчас в сторону Готарсгады, по-видимому на машине. е с ли данные на владельца? Нет, никаких. Сообщение п о с л а н а с с мобильника с незарегистрированной сим-картой, но мы переслали его вам, так что можете сами прочесть. Тулин изо всех сил жмет на кнопку сирены, находит зазор в пробке и бьет по газам. Хес же, сидящий рядом с ней, в это время читает смс-ку на дисплее своего телефона. «Каштановый человечек, входи, входи! Каштановый человечек, входи, входи! Есть у тебя каштаны сегодня для меня! Спасибо, спасибо, спасибо!» Это из детской песенки «Яблоневый человечек, входи, входи!» Но яблоневый человечек заменяется сливовым, каштановым, ну или что там еще детишки захотят. «Прочь с дороги, черт бы вас всех побрал!» Тулин снова нажимает кнопку сирены и обгоняет автомобиль инкассаторов. Хесс поворачивается к ней. «Кто знает, что мы нашли каштанового человечка на месте преступления? Где-нибудь об этом говорилось? В отчетах или в заключениях экспертов?» «Нет, Нюландер придержал эту информацию, так что об этом нигде не упоминалось». Тулин прекрасно понимает, почему Хесс задал этот вопрос. Если б ы информация о каштановом человечке с отпечатками пальцев Кристины Хартунг просочилась в прессу, все городские сумасшедшие завалили бы их всевозможными сообщениями. Но в данном случае, по-видимому, речь не о психе. Тем паче, что смс-ка послана напрямую на мобильник Лауры Кьер, и эта мысль заставляет Наю снова позвонить по радиотелефону. «Как ситуация? Куда нам ехать?» Сигнал поступает с улицы к р е с т и а н а Девятого. Может, он зашел в какое-то помещение. Сигнал слабый. На светофоре горит красный свет. Но Тулин выезжает на тротуар и, не глядя по сторонам, на полном ходу пересекает перекресток.